Глава 4. Поединок Минуя трапезную, твердым шагом, пересекла парадные двери холла, как и вчера держа путь к конюшням. Завтракать мне действительно не хотелось, а вот очутиться первой возле ритуальной арены лишним не будет. Помню, что магические эманации достаточно жестко влияют на оболочку фантома, необходимо проверить, насколько сильно мне будет мешать магическое поле арены, на которой тысячелетиями ведутся бои за трон. Я не жалела, что приняла решение защитить Хейли. Она для меня — это все. Мы вместе выросли, я заплетала ей косички, тряслась над ее магией, никому не позволяя блокировать силу Миражки. Выпросила у отца разрешения выступать маленькой сестричкой на сцене театра, когда та робко призналась мне, что работа артистов ей нравится настолько, что девочка спать не может, представляя себя на их месте. Да, потом Хейли заработала славу и заслужила дозволение отца курировать театральные группы по всему Хирону. Но сначала в нее поверила я, не позволяя взрослым братьям даже пикнуть в сторону робкой крохи, хоть и сама недалеко от нее ушла. Стоило только представить новую жизнь сестренки после ее инициации. У меня слезы на глаза наворачивались, а я ненавижу слезы. Скачив на белоснежного Ленара, мрачно зыркнула на конюха, который вдруг набрался храбрости, и заявил, что император не разрешал никому выдавать коней. Считаю, что ты меня предупредил, свободен подняв линара на и с удовольствием пустила его в галоп, пригнувшись к самой гриве. Ветер в ушах довольно быстро поднял настроение, наделил азартом и помог поверить в свои силы. Кража это кража. Надо только обставить все красиво, чтобы не было ни погони от братьев, ни объявления войны от отца. Не хватало, чтобы кто-нибудь пострадал из-за страшной ошибки одной наивной и намерянки. Вообще непонятно, как Лейски в голову пришла эта бредовая идея. Арена находилась рядом с замком в священной рощи, поэтому на месте я оказалась достаточно быстро, не успев себя порядком поднакрутить. Подготовка шла полным ходом. Распорядитель арены и побратим отца в одном лице, Милтон Такер размахивал здоровенными ручищами, из которых вырывались снопы искр. Демоны в его ведомстве тоже не сидели сложа руки. Ребятки устанавливали кресла и настил для императорского ложа, искоса следя за моим приближением. Я никогда не считала себя красавицей, но и уродиной меня назвать сложно. Черные волосы, доставшиеся от отца, доходили длиной до талии. Глаза — хамелеоны, меняющие цвет в зависимости от настроения. Светлая кожа без единого изъяна. Да, губы не пухлые, как у мамы и Миранды, но и они выглядели довольно мило, когда по ним провести яркой помадой. Полагаю, что статус принцессы тоже добавлял мне баллов, потому как за мной демоны следовали тенью». Только один намек и любой из них с шальной прытью ринулся бы в мою кровать. Странно, что мне этого не хотелось. Как-то после того первого сексуального опыта мужчины своей назойливостью во мне вообще ничего не вызывали, кроме раздражения. Да и разрядку я могла себе сама обеспечить, если появлялось желание, как бы это дико не звучало. Говорю же, что нормально отношусь ко всем видам удовольствия. Подойдя к стойкам, задумчиво стал разглядывать инструмент, пока внутренне прощупывала контур фантома проверяя его на повреждения. Оболочка ментального щита колебалась, но особой тревоги не вызывала. Обнимусь с Хейли после боя и все стабилизирую. Бой же фантом выдержит, учитывая, что магию применять нельзя будет. Мне никто не мешал. Немного потопавшись возле стоек, отошла к раскидистому дереву и присела в его корнях, наблюдая за работой парней. Арена выглядела довольно монументально. Каменный настил, на котором Лоику предстоит держать надо мной вверх, трибуны лавочек и остел для моей семьи и их достопочтенных гостей. Все обещало удобство, зрелищность и сказочное удовольствие от него. Когда со стороны палаток, где крутились демоницы, потянул жареным мясом и сладким ликером, на подъездной дорожке показалась первая вереница зрителей моего позора. Конечно, я не считала свое решение таковым, но проигрывать уж очень не любила. Если бы не та высшая цель, ради которой я все это делала, возможно, не смогла бы простить себе такого поступка. «Привет!» — появился из-за дерева Лифан, пугая меня. «Что? Как ты там оказался?» «Я теневой дракон. У меня свои фишечки для перемещения». «Разве на территории дворца не стоит запрет?» «Стоит. На перемещении извне. Я же хожу в пределах запрета. Как дела?» «Тебе какое дело?» — фыркнула недовольно, крепче прижимая к себе выбранный меч. Лифан смутился, но быстро взял себя в руки. «Да так, просто. Твоя сестра мне прохода не дает. Может, породнимся. Налаживаю контакт с родственниками». «Это он так пытается со мной подружиться?» Злобно прищурившись, процедила. «Держись от моей сестры подальше. По-хорошему предупреждаю». «Да я пошутил». Сдаваясь, принц поднял руки своим тихим смехом, выбешивая меня окончательно. «Не заводись. Я хотел тебе помочь расслабиться. От твоих мрачных мыслей дерево скоро завянет». «Отвали!» «Соломон!» Я настолько была раздражена появлением Лифана, что даже не заметила, когда успели к нам приблизиться Лоик и Стайлз. «Какие-то проблемы?» «Кроме того, что ты собираешься проткнуть свою сестру никаких», — внезапно посерезнил Лифан, изумляя меня своим наездом. «Никто не будет ее протыкать», — решил перевести всю в шутку Стайлс, видя, как напрягается Лоик. «Нашего наследника ждет сюрприз». Бросив на меня оценивающий взгляд, старшенький тяжело вздохнул, после чего развернулся и молча потопал к стойкам. Внезапно раздался гул, и я чуть не выронила рукоятку меча из рук. «Пора!» «Удачи, Соломон!» — кивнул напоследок Лифан, уходя. «Все будет хорошо. Последние два года ты укладывала меня на лопатки. Ни секунды не сомневаюсь, что ты победишь, детка. Мне стало так обидно заставился. Я его сейчас подведу не выдержав, бросилась брату в объятия, лишь бы он не заметил, как у меня дрожит нижняя губа. «Спасибо, любимый. Что бы сегодня ни произошло, знай, ты самый лучший учитель». «Я и так это знаю», — попытался брат завуалировать свою признательность в шутку. «Иди и побеждай». И я пошла. Только не побеждать, а проигрывать. Сложно передать словами, чего мне стоил этот шаг. Я не считаю себя такой уж задовакой и заучкой, когда со всей ответственностью заявляю, что проигрыш — это не мое. Это реально не мое. Я никогда не приемлю проигрышей. Даже когда они случались, а их было на моем пути очень и очень много, если вспомнить первый курс боевого факультета, я воспринимала их не как позорные поражения, я принимала их как самый лучший урок. Сегодня же победу логика уроком при всем желании назвать нельзя, если только в отношении выбора и лояльности приоритетов перекидывая меч из одной руки в другую зашла на ритуальный постамент который тут же возвел прозрачную сферу по контуру арены дабы атакующие заклятия не отлетали в зрителей арене было невдомек что действующий правитель ограничил соперником в магическом плане только холодная сталь только острые клинки я люблю тебя соло шепнул лоик кланяясь мне в поезд как положено перед боем я повторила его движение тут же выпрямляясь и я тебя братец